Глава седьмая. Новое начало. Краска медленно заливала лицо Кориса, подступая к самым корням волос. Когда он ответил, у прекрасного рта обозначились горькие морщины, состарив его молодое лицо. «Вы забыли, леди?» — он со звоном упустил плашмя лезвия топора на стол. «Что когда-то Корис был изгнан отсюда». — А что случилось затем с Гормом и с теми, кто изгнал Кориса? — спокойно спросила она. Рука его крепко сжала рукоять топора. — Ищите другого лорда протектора Горма, леди. Клянусь Норманом, я не вернусь сюда. Думаю, у Эст-Карпа нет причин жаловаться на своего капитана. К тому же я не верю, что война уже выиграна. — Он прав, вы знаете. поддержал Кориса Саймон. Колдеров может, и немного. Большинство из них заперто в кораблях внизу. Но мы должны проследить их путь до самого выхода, чтобы быть уверенными, что они не явятся снова претендовать на господство». «Как насчет Айля? И нет ли у них гарнизона в Глубоко ли вторглись они в Корстен и Ализон?» «Возможно, мы только в самом начале Большой войны». «Хорошо». Волшебница перекатывала камень в руке. «Поскольку у вас такие определенные мысли, Саймон, становитесь здесь губернатором». Корис быстро заговорил. «Я согласен с этим планом. Владей гормом с моего благословения, Саймон. И не думай, что я когда-нибудь предъявлю свои наследственные права». Но Саймон покачал головой. «Я солдат». и из другого мира. Каждому свое. Мне нужно преследовать Колдоров. Он знал, что, закрыв глаза, увидит узкую долину и бегущих, отстреливающихся людей. Вы хотите отправиться в Айль, Салкаркип и дальше? Первым нарушил молчание Брайант. — И куда же ты поведешь нас теперь? — спросил Корис. В Карстен. Если раньше Саймон и мог считать Брайанта спокойным и невозмутимым, что сейчас он усомнился в своей оценке. «А почему Корстен так важен для нас сейчас?» Голос Кориса звучал почти добродушно. Но было еще что-то в его тоне. Саймон не мог уловить, что именно. Велась какая-то игра, а он не знал ее правила. «Ивьян!» Это имя прозвучало как боевой клич, и Брайан смотрел на Кориса, ожидая, что тот подхватит этот вызов. Как и раньше, во время разговора Саймона с волшебницей, сейчас Корис и Брайант говорили так, будто вокруг никого нет. Второй раз щеки Кориса вспыхнули, потом побледнели, как будто капитан вел борьбу, от которой не хотел уклониться. Впервые он забыл о топоре Вольта, лежавшем на столе, и подошел к концу стола с кошачьей грацией, так не вязавшейся с его изуродованным телом. Брайан со смешанным выражением вызова и надежды ждал его приближения. Руки капитана с силой упали ему на плечи. «Ты хочешь этого?» Кориса как будто подвергали пытки. И в этот момент Брайан попытался быть уклончивым. «Я хочу свободы», — ответил он негромко. Руки капитана упали. Корис рассмеялся с такой горечью, что Саймон внутренне запротестовал. — Будь уверен, она твоя. Капитан отошел бы, если бы на этот раз Брайант не схватил его за руку. Мне нужна свобода только для того, чтобы свободно сделать выбор. И этот выбор уже сделан. Неужели вы сомневаетесь в этом? Или мне не хватает того, чем обладает Алдис? — Алдис. Догадка сверкнула в голове Саймона. Пальцы кориса взяли под подбородок брайанта и повернули юношеское лицо. На брайанта капитан мог смотреть сверху вниз, а не снизу вверх, как на других. Ты веришь в клятву на мече? У Ивьяна есть Алдис. Пусть будут довольны друг другом, но мне кажется, Ивьян сделал неудачный выбор. И если на одном топоре был заключен брак, почему бы не заключить его? на другом брак только в бормотании сирика вспыхнул брайант все еще немного вызывающе но не пытаясь освободиться из рук капитана нужно ли говорить это мне леди верленинская корис улыбался лоис верлеинская мертва повторил брайант придется вам иметь дело с ее наследницей капитан морщинка появилась на лбу кориса Не нужно говорить мне об этом. Мне не нужна жена с богатым приданым. И никогда больше не напоминай об этом. Ее рука зажала ему рот, призывая к молчанию. В голосе ее звучал гнев, когда она ответила «Корис, капитан Эсткарпа, никогда не должен так говорить о себе, особенно мне, женщине без наследства, без земель и красоты». Саймон, зная, что для этих двоих больше никого в комнате нет, коснулся плеча волшебницы и улыбнулся. «Оставим их», — прошептал он. Она молча рассмеялась. Этот разговор о том, кто чего стоит, скоро прекратится совсем. «Значит, она и есть исчезнувшая наследница Верлейна, заочно вышедшая замуж за герцога Ивьяна?» «Да. Только благодаря ей я спаслась из Верлейна». фальк не самый приятный собеседник чуткий к оттенкам ее голоса саймон стал угрюмым я думаю что фальк и его грабители должны в самом близком будущем получить хороший урок заметил он саймон хорошо знал ее склонность к преуменьшениям вполне достаточно признания что она обязана спасением изверлейна этой девушки в другом конце комнаты для женщин силы Такое признание свидетельствует о подлинной опасности. Он испытал внезапное желание взять один из салкарских кораблей, посадить туда воинов и плыть на юг. Несомненно, он его получит. Со своим обычным спокойствием согласилась она. Как вы сказали, мы лишь в середине войны и еще не победили в ней. Верлейну и Корстену придется уделить должное внимание. Саймон? «Меня зовут Джелит». Это произошло так внезапно, что Саймон вначале не понял значения сказанного. Потом, вспомнив эсткарпские обычаи, он почувствовал крайнее удивление. Ее имя — самое личное из владений обладательниц силы. Его нельзя давать никому. Как топор кориса, так и камень волшебницы остались лежать на столе. Саймон понял. Она сознательно обезоружила себя, отбросила всю свою защиту, отдавая в его руки самое важное в ее жизни. Он мог только догадываться, что это означало для нее, и почувствовал благоговейный страх. Он сделал шаг и привлек ее к себе. И, отыскивая ее ждущие губы, Саймон понял, что и сам он изменился. Впервые он стал неотъемлемой частью этого мира. И так будет всегда до конца его жизни.